19. А ему не приходило в голову, что они могут не встретиться за гробом не потому, что загробной жизни не существует, а потому что судьба отправит его в подземное царство, пока она, вечно недостижимая, будет парить в небесах.